В длинном коридоре горели свечи, и от семи людей, находившихся в нем, падали длинные неподвижные тени на стены. Никто не хотел первым нарушить тишину. Все были удручены ею, загипнотизированы, и те, у кого были более слабые нервы, чувствовали, что за ними наблюдают и их касаются невидимые призраки. Здесь они слышали теперь только голоса из другого мира, шаги прошлого, горячее дыхание пустыни. Или все это было воображением? Швиль сидел на каком-то ящике, целиком отдавшись своим впечатлениям. Он радовался удрученности своих коллег и благоговению, заставившему их замолчать. Наконец, подвижный доктор Пионтковский первым поборол боязнь. «Итак, вперед, господа! Чем больше мы будем думать, тем позднее увидим солнце. Нам надо лихорадочно работать, потому что наши нервы не выдержат долгого пребывания в этой преисподней. — Где наш предводитель, господин Швиль? — здесь отозвался тот. — Мы не можем сейчас же начать? — Пожалуйста. «Для начала мы возьмем вот этого», — присоединился Швиль к легкомысленному тону и деловитости своего коллеги и показал на статую воина. «Передник и сандалии из золота, а также эта блестящая змея на лбу». «Вперед, господа! Марлен надо золото!» Его ядовитое замечание вызвало среди присутствующих движение, но никто ничего не сказал. Вместо этого они начали сдирать со статуи указанные Швилем вещи. Когда они кончили, Швиль протиснулся среди нагроможденных ящиков к стене, за которой он предполагал следующий коридор. Внезапно он услышал легкий крик. Это был голос инженера Аргунова. — Что случилось? — обеспокоенно спросил Швиль, подошедшего до Костелло. Инженер порезал себе руку о край золотого передника статуя, — ответил тот. Но рана очень незначительная. Доктор Пётковский уже накладывает ему пластырь. Швиль взял свечу и внимательно осветил стену, потом подозвал остальных. Вот здесь вторая запечатанная дверь, почтительно сказал он, и вскоре ломы впились в сухую глину. После недолгой напряжённой работы удалось сделать отверстие, из которого снова хлынул горячий и удушливый воздух. Потушите свечи, закричал Швиль. Выходят газы. Все погрузилось во тьму. Люди тяжело дышали от страха и жары, ставшей уже очень заметной. Мы задыхаемся, крикнул бывший владелец золотых приисков Юргенсон, и слышно было, как он спотыкается о ящики бросился бежать только швиль остался стоять он намочил свой платок одеколоном прижал его к рту и носу осветив карманным фонарем отверстие затем просунул туда голову горячий воздух собравшийся там с течением времени и теперь выпущенный распространился уже по всему коридору помещение которое рассматривал теперь швиль Освободилось мало-помалу от удушливых газов, и он мог отнять от носа платок. Швиль оглянулся. Он был совсем один у двери. Пользуясь случаем, он вынул из глины, которой была обмазана дверь, прекрасно сохранившуюся печать и положил ее осторожно в угол. Тем временем у двери собрались остальные, и работа продолжалась. Снова вонзились ломы и буравы в глину, и один камень стал выниматься за другим. Теперь снова можно было зажечь свечи. Лица и одежда работавших были покрыты слоем пыли, делавшей их почти неузнаваемыми, и неприятным налетом, покрывавшей губы и язык. Пыль и грязь вызывали зуд на всем теле. Несмотря на то, что на всех них были надеты плотные костюмы, Пыль была так тонка, что от нее не было никакого спасения. Прошло несколько часов, пока в стене образовалось большое отверстие, через которое можно было удобно перейти в новое помещение. Первым бросился Рондель, но Швиль оттолкнул его с такой силой, что тот упал на кучу щебня перед дверью. «Вы с ума сошли, Швиль!» — возмущенно крикнул тот. «Нет, не я!» — А вы, варвар-грубиян, поняли? Здесь лежит на пороге гирлянда цветов, положенной людьми в знак последнего привета умершим. Замечательный документ, который вы только что растоптали!» С этими словами Курт поднял жалкие остатки лепестков, превратившихся на его ладони в пыль. — Послушайте, господин Швиль, Инженер Аргунов со сжатыми кулаками и искаженным лицом подошел к Швилю. — Мы пришли сюда не из-за вас. Это вам надо было знать заранее. Нам не нужен ваш исторический хлам. И если вы еще раз позволите себе мешать нам в нашей работе, то мы будем знать, что нам делать. — Я еще с вами рассчитаюсь, — вскричал Рондель, поднимаясь со щебня. — Убирайтесь к черту со своим идеализмом! Нам нужно золото и больше ничего. Если это понадобится, то мы пристрелим вас. Делайте ваши исследования в суде с палачом!» Раздавались восклицания со всех сторон. швиль был окружен угрожающими ему мужчинами. Кольцо, в котором он находился, становилось все уже, положение опаснее. Его сердце дико билось. Он чувствовал, что во рту стало сухо, как в минуту большой опасности. Теперь он видел, какое возмущение царило среди остальных в результате его несдержанности. Все были против него. Он стоял один в гробнице с шестью озлобленными противниками. Да, врагами, отрезанные от мира, без помощи, без надежды позвать кого-нибудь. «Что, если могила фараонов станет и моей могилой?» — мелькнуло у него в голове. «Простите, коллега». — примиряюще обратился он к Ронделю. — Мы ведь все немного нервничаем из-за необычных впечатлений. швиль пытался в полумраке найти руку Ронделя, но она протянулась ему не так быстро, как он надеялся, околеблясь и с неохотой. Пожатие было холодным и вялым, и это, по-видимому, имело большее значение, чем все крики. Это был намек на то, Что должно произойти в скором будущем?» Швиль вошел в соседнее помещение, за ним остальные. «Это передние, господа», — объяснил Швиль. После того, как зажгли свечи, все увидели стоявшие вдоль стен сундуки и шкатулки разных размеров с богатым орнаментом. Швиль открыл один из них и не мог удержаться от возгласа восхищения роскошные корсажи из чистого золота усыпанные голубым жемчугом блестели в глубине сундука одежды из полотна в которые они были завернуты предохраняли их от уничтожения швиль перешел к другим шкатулкам и нашел там тоже одеяния фараонов украшенные золотом жемчугом и серебряными вышивками его спутники жадно наклонились Над открытыми ящиками срывая с одежд все, что блестело. В тишине слышался только звук падающих в ящик золотых вещей. Швиль внимательнее присматривался к лицам остальных. Как это ни удивительно, на них было написано разочарование. Он догадался, почему. Они надеялись найти целые слитки золота а должны были довольствоваться тонкими нитями. В течение нескольких часов до полного изнеможения они стояли, наклонившись над шкатулками и молча погрузившись в свою работу. Швиль чувствовал среди них себя совершенно чужим. Каждый кусок, с жалобным стуком падавший в ящик, причинял ему глубокую боль, которую здесь никто не понимал. Погрузившись в свои мысли, он совсем не заметил, как рядом с ним очутился Томас лойд. «Вы должны переключиться, милый Швиль, иначе вам будет плохо», — тихо сказал тот. В его голосе слышалось нечто такое, что заставило Швиля насторожиться. Не угроза, не злоба, как у других, а скорее забота о нем. Известная теплота намек на дружбу. «Можете ли вы, по крайней мере, понять меня?» — спросил он. «Вполне, коллега, но к чему все это?» «Боже мой, но когда мы собрались у Марлен, я был среди культурных людей. Посмотрите, с каким равнодушием они уничтожают бесценные сокровища!» — с горечью произнес Швиль. «Вы знали это уже раньше, господин Швиль. Могу сказать вам только одно. Я не хотел бы быть на вашем месте». Другие подошли к говорившему и они замолчали. Присяжный поверенный де Костелло, обретший снова свой юмор и жизнерадостность, крикнул «Господа, наверху у людей уже шесть часов! Нам пора подумать об обеде! Стол уже накрыт!» В коридоре действительно было составлено несколько ящиков, покрытых скатертью. Ящики поменьше служили стульями. Консервы, вины и даже фрукты были разложены на красивой посуде. У каждого прибора де Костелло, заведующий хозяйством, поставил флакон одеколона. — Воду для мытья рук я не могу вам предоставить. Она понадобится нам для других целей, — объявил он в ответ на вопросительный взгляд своих коллег. Швиль уселся рядом с Томасом Ллойдом. Остальные обращали на него мало внимания. Он чувствовал себя совершенно чужим и лишним и неподвижно сидел перед своим прибором. Но еще у одного из собравшихся в этой компании не было никакого настроения, и он не принимал участия в разговорах. Это был инженер Аргунов. Его большие серые глаза мечтательно смотрели в угол, запыленное лицо было бледно. Глубокое горе чувствовалось во всей его фигуре. Согнув спину, он устало держал в пальцах нож и вилку. — Что с вами такое? — подтолкнул его Йоргенсен. — Вы спите? — Нет еще. — Но очень бы хотелось, — ответил Аргунов со слабой улыбкой. «Ха — Ха-ха! И еще хотите быть мужчиной? Не можете не спать одну ночь! Выпьем! Юргенсон налил и подал ему стакан. Аргунов взял его, поднес к губам и, не отпив, поставил обратно на стол. «Мне плохо», — тихо проговорил он. «Мне кажется, у меня лихорадка». С этими словами он упал. Все испуганно поднялись с мест. Доктор Пиантковский дотронулся до лба бесчувственного Аргунова. Судя по выражению его лица, Дело обстояло скверно. «Приготовьте скорее постель», — приказал он столпившимся вокруг мужчинам. Вскоре в коридоре было приготовлено ложе, на которое положили инженера. Остальные стояли вокруг него с горящими свечами в руках, и казалось, как будто члены какой-то тайной секты собрались здесь под землей для совершения службы. Наступившая мертвая тишина действовала еще более мистическим образом. Доктор Пянтковский исследовал тем временем больного и, взяв его за руку, которую тот порезал недавно золотым краем передника, и спустил восклицание ужаса. От маленькой ранки к плечу тянулся красно-синий след. Заражение крови. — бессильно сказал он. Дрожь, казалось, пронизала узкий коридор, и стоявшие вокруг содрогнулись. — Скажите, доктор, — спросил кто-то, — ничего нельзя сделать? — Ничего. Слишком поздно для ампутации, да и для нее у меня нет ни инструментов, ни приспособлений. Но кто мог подумать, что за столь короткое время дело станет таким серьезным? Аргунов с трудом открыл глаза и удивленно посмотрел на своих коллег. Ему было ясно его положение. — Вы хотите что-нибудь сказать? — спросил доктор Пиантковский и наклонился к нему. — Да, но другие должны уйти. Они сразу же удалились. Теперь горела только одна свеча и в полумраке не было заметно, что Швиль остался. Он стоял в углу, задерживая дыхание. Он сам не знал почему, но какая-то необъяснимая сила задержала его. Может быть, это смерть, ждущая, что он, Швиль, закроет мертвому глаза? Да, это была смерть, не пускавшая Швили идти дальше, потому что здесь, в гробнице фараонов, Она имела совсем другое значение, чем на земле. Швиль, бывший прежде всего исследователем, хотел наблюдать за концом Аргунова. Он не сомневался в том, что умирающий пал жертвой мрачной силы, царившей здесь тысячи лет. Боги мстили за нарушение покоя спящих мумий. А кто мог знать, не последует ли за Аргуновым и другие? Изречения на стенах и потолке заключали в себе много загадок, которые, быть может, никогда не будут разъяснены. Больной приподнялся. «Доктор», — сказал он тяжело дыша, — «вы единственный человек, которому я хочу довериться. Несколько лет тому назад в Париже я сделал завещание. У меня есть состояние, и я хотел бы оставить его одному человеку на земле» девушки которую я любил больше всего, она меня никогда не любила и не без оснований. Не без оснований, доктор, потому что я был тем, кто привел под давлением Марлен бедное дитя к бесстрашным. С тех пор я ее больше не видел. Марлен держал ее вдали от меня. Ее пути намеренно никогда не пересекали моей дороги. Вы ведь знаете тактику, Марлен?» Она никогда не допускает между двумя бесстрашными дружбы. Я не мог с тех пор встретить эту девушку, несмотря на все мои усилия. — Как зовут ее? — спросил доктор Пянтковский. — Ее зовут... Ее зовут Элли Бауэр, и она немка, — с трудом сказал умирающий. Швиль поднес руку к кубам чтобы подавить стон. Он уже хотел выйти из своего угла, чтобы еще что-нибудь услышать о Белли, потому что ее судьба не переставала мучить его. Но инстинкт удержал его в темном углу. Это могло стоить ему жизни. Его и без того ненавидели. А если еще будут смотреть, как на шпиона? Доктор Пьянтковский опустил голову. Имя Элли Бауэр было ему известно. «Если я не ошибаюсь», — сказал он после долгого молчания, — «она еще недавно была в Генуе». «В Генуе?» — из последних сил крикнул Аргунов. «Да, но вы никак не могли встретиться, потому что ей было строго запрещено покидать ее квартиру». «А где она теперь? Где доктор?» «Скажите мне, ради бога, хоть перед смертью!» — умолял его Аргунов. Марлен должна была послать ее с поручением в Испанию. «И она поехала туда!» — нетерпеливо прервал его больной. «Нет, насколько мне известно, из этой поездки ничего не вышло. Почему, скажите?» Доктор Пиантковский осторожно оглянулся, чтобы убедиться, что его не подслушивают. Потом наклонился к Аргунову. «Вы ведь знаете, коллега, что мы ничего не имеем права говорить, если хотим вообще жить», — боязливо сказал он. «Вам известно, как ужасно закончили Тим и шофер Вальдрук». «Но, доктор, нас никто не слышит, и я. Я ведь больше не выйду живым из этой могилы. Мне вы можете вполне довериться. Я не могу спокойно умереть, пока не узнаю, что с ней случилось». Швиль стоял, судорожно сжимая руки. Он тоже наклонился к говорившим, чтобы уловить каждый звук. С и элли дело обстоит нехорошо. Она не последовала приказанию оставаться дома. — Дальше, дальше, — настаивал Аргунов. До ушей Марлен дошло, что она хотела помочь бежать одному немцу, имя которого я не знаю. И... Она встретилась с ним ночью, но за нею следили. «Говорите, говорите, ради Бога!» И ее посадили в автомобиль и увезли. С тех пор больше о ней ничего не известно. Умирающий упал на подушки Через минуту послышались его рыдания. Но через некоторое время он снова поднялся. «У нее есть старая мать! Я завещаю ей!» все свое состояние. Это мой долг. Скорее дайте мне бумагу и перо. В боковом кармане пиджака вы найдете печать, хорошо известную моему нотариусу в Париже. Дайте ее мне. Когда доктор Пянтковский подал ему просимое, Аргунов, дрожащей рукой, написал сам письмо и запечатал его. Потом поднес резиновую печать к огню свечи и держал ее до тех пор, пока резина не сгорела. Я написал для подателя сего полную доверенность. «Доктор, мы знаем друг друга десять лет. Мы прошли вместе через огонь и воду, и вы единственный, кто будет присутствовать при моей смерти. Я умоляю вас, если у вас есть еще вера в Бога, не берите ничего у старой женщины» потому что она потеряла все в жизни. Обещайте мне!» «Хорошо, я согласен», — тихо прозвучал ответ. Больной с тяжелым вздохом медленно опустился вниз. Он дышал тяжело и неровно. Дыхание все время прерывалось, широко раскрытые глаза глубоко ввалились. «Я умираю», — хрипло произнес он. Доктор Пьянтковский вскочил и позвал остальных к ложу инженера. Снова все встали вокруг с опущенными головами и зажженными свечами. — Он умирает, — сказал доктор. — Я умираю, — повторил Аргунов, и это было его последним словом. Затем его лицо покрылось предсмертным потом, и голова опустилась на грудь руки судорожно вцепились в прикрывавшие его плюшевые одеяло вскоре желтые пальцы разжались и все тело сразу как будто вытянувшись окаменело невдалеке стояла большая статуя из черного дерева с которой было похищено самое драгоценное толстые губы стража фараонов победно улыбались Глаза смотрели на людей, стоявших с опущенными головами. Они смотрели через толстые стены в комнаты, где покоились фараоны, может быть, слышавшие уже приближающиеся шаги вторгшихся святотадцев. С сегодняшнего дня их осталось только шесть. Смерть в невидимых одеждах плясала в узком коридоре. С тоской и жадностью она протягивала к живым людям костлявые руки. Она прислушивалась к биению живых сердец и плясала, плясала.